Часть первая. Работа с прошлым. Начало пути. Формируем запрос. Каждый психолог работа с клиентом начинается с вопроса. Что вас ко мне привело, что бы вы хотели получить в результате нашей работы? Отвечая на эти вопросы, клиент с помощью психолога формирует запрос, то есть цель или конечный пункт, которой он хочет попасть в результате терапии. Этот момент формирование запроса очень важен независимо от того индивидуально вы работаете или в группе почему ну сами посудите как можно отправляться в путь не зная куда хочешь прийти Так что и мы с вами дабы соблюсти все каноны и настроиться на результативную работу должны определить цели работы. Возьмите лист бумаги и ответьте на следующие вопросы. Первый. Какие проблемы, связанные с замужеством, у вас существуют? Второй. Что вызывает трудности? Третий. И что бы вы в итоге хотели получить? Опишите идеальную для вас ситуацию. Ну а чтобы вам было проще, я приведу ответы девочек, которые приходят ко мне на тренинги. Им я задаю обычно такие вопросы: Что вас привело на этот тренинг? Что бы вы хотели узнать, получить? Чему хотели бы научиться здесь? Наташа. Я была замужем не один раз. И во всех отношениях было что-то, что меня не устраивало, и поэтому я развелась со всеми своими мужьями. Сейчас я, конечно, понимаю уже Что неправильно подходило к замужеству в принципе, к выбору партнера и все такое. Но что делать? Меня же раньше никто этому не учил. В данный момент я не замужем. Что меня привело на тренинг? То, что я не умею знакомиться с мужчинами. Не знаю и не понимаю, как это надо делать, это первое. А второе, часто даже если знакомство складывается, для меня настоящая проблема влюбиться в мужчину даже просто захотеть и то проблема дело в том что у меня творческая работа а это бешеный темп жизни ненормированный рабочий день постоянная беготня новые безумно интересные проекты в итоге я вся поглощена работой мне там хорошо и интересно а вот с мужчинами тут не увязочка получается люда Я была замужем два раза. Развелась восемь лет назад и в данный момент не замужем. Личная жизнь на протяжении этих лет не складывалась. В основном попадались мужчины, которые были мне абсолютно неинтересны. И вот недавно я познакомилась с мужчиной, который мне очень понравил. Мне хочется полностью окунуться в эти отношения, расслабиться, открыться этому человеку. Но я знаю, что когда женщина растворяется в мужчине, она становится ему неинтересной, и отношения заканчиваются. В этом я уже убедилась на личном опыте. Поэтому я хочу научиться правильно строить отношения с мужчиной, чтобы они развивались и привели к замужеству. А еще хочу научиться, как правильно быть замужем и как замужем не пропасть. Галина. У меня внутри живет страх. Страх отношений. Я знакомлюсь с мужчиной, общаюсь с ним, и все вроде бы хорошо но как только отношения начинают становиться более серьезными включается страх и я начинаю медленно но верно отступать при этом уговариваю себя что мне эти отношения не нужны я их не хочу что это не тот мужчина что я его не люблю и не смогу полюбить и так далее и тому подобное в итоге конечно отношения рушатся и я остаюсь одна мне бы очень хотелось разобраться почему и откуда эти страхи возникают увидеть их понять и в итоге освободиться от них. а Хочу научиться любить и хочу выйти замуж. Татьяна, у меня очень сложные отношения не только с мужчинами, но и с самим словом «замужество». Я заметила, что как только я слышу слово «замужество» или «выйти замуж», внутри возникает ощущение, что это не для меня, не про меня, и что я никогда не выйду замуж. И так было, пожалуй, с самого детства. Был какой-то запрет. Пройдя ваш тренинг, Рожденная женщиной, пройдя инициацию, я, наконец, расслабилась. Разрешила что-то себе, и теперь допускаю мысль, что когда-то выйду замуж. Однако проявилась обратная сторона медали. Поскольку я долго была одна, сдерживала свою любовь и не разрешала никому любить себя, вдруг после тренинга оказалось, что я очень влюбчивая и даже привязчивая. Влюбленность наступает очень быстро и, к сожалению, так же быстро проходит. Мне бы хотелось найти в себе то, что мешает мне строить полноценные отношения с мужчиной, понять, почему я постоянно впадаю то в одну, то в другую крайность, и научиться строить здоровые отношения, те, которые впоследствии приведут меня к замужеству. Лена. Моя проблема заключается в том, что я мужчин привлекаю только в качестве любовницы, и все. В качестве женщины для отношений, невесты, супруги, они меня не рассматривают в принципе. Мне бы хотелось разобраться в этой проблеме, понять, почему я создаю у мужчин именно такое впечатление и научиться вести себя по-другому. Катя, меня пугает замужество, но не отношения с мужчиной, а быт, который превращает отношения в работу. Когда встречаешься с мужчиной, вы влюблены друг в друга, отношения прекрасны, страсть, цветы, свидания, романтика, некоторая непредсказуемость, ожидание звонка, новой встречи. Как только начинаешь с мужчиной жить, возникает быт. Дом, стирка, готовка, глажка, уборка, ссоры из-за пасты или незакрытого унитаза и тому подобное. Романтика, волшебность, яркость отношений исчезает и наступают серые будни. Бррр, как подумаю об этом, даже страшно становится. Я очень боюсь всей рутины. Главой я понимаю, что где-то есть счастливые в браке пары, но... В общем, мне хотелось бы разобраться с этим страхом, выкорчевать его из себя, чтобы он не стоял у меня на пути и не мешал выйти замуж и быть счастливой в браке. Ольга. У меня все просто и все сложно. За восемь лет я привыкла жить одна и не представляю, как можно жить с кем-то. Простите за интимные подробности, но я не представляю, как, живя с мужчиной, можно сходить нормально в туалет. По-большому я имею в виду. Даже оставаясь ночевать у друзей, утром я стремительно убегаю домой. Это просто комплекс какой-то. И я хочу от этого комплекса избавиться. Настя, запрос у меня такой. Я хочу выйти замуж. Я хочу стать не гражданской, а официальной женой перед Богом людьми. Я уже была два раза замужем, но это были не официальные, а гражданские браки. Семь лет и четыре года. В первом браке у меня была возможность стать официальной женой, но за несколько недель до свадьбы я разорвала отношения. сбежал Сейчас у меня третий гражданский брак, и мы уже три года живем вместе. Но меня это больше не устраивает. Я хочу быть настоящей женой. С моим гражданским мужем мы как-то говорили о том, чтобы зарегистрировать наши отношения, и он вроде был не против. Но постепенно все свелось к фразе «Да ладно тебе, зачем нам свадьба? Нам и так хорошо вместе, мы прекрасно живем. Мы и так муж и жена». Мне такой подход не понравился, но я ничего не сказала ему, просто покивала головой, согласилась. «Почему?» «Потому что я не знаю, как поговорить с мужем об этом» как ему все объяснить, как подвести его к официальному браку. Что-то внутри меня мешает. В самой юности я уяснила, книг много разных читала, что такое решение должен принимать мужчина, инициатива должна исходить от него, а женщина должна терпеливо ждать. И таких установок, убеждений в голове очень много, и они очень мне мешают. Так что я очень надеюсь, что благодаря тренингу освобожусь от этого мусора и очень скоро по-настоящему выйду замуж. Подобных примеров очень много. Кто-то боится никогда не выйти замуж, и на поводу этих страхов находит себе неподходящих мужчин. Кто-то боится близости, и как только мужчина предлагает перейти на новую ступень, разрывает отношения. Кто-то придумывает себе венец безбрачия. Кто-то идет в отношения со страхом, практически с убеждением, что мужчина, скорее всего, очень скоро разорвет отношения, иначе говоря, бросит. Кто-то боится, что быт уничтожит все отношения. Кто-то боится раствориться в отношениях и потерять себя. Кто-то боится, отдав свое тепло, заботу, любовь, ничего не получить взамен. А кто-то живет в заблуждении, что качество отношений, развитие отношений, зависит исключительно от мужчины, от того, захочет ли он взять на себя ответственность за женщину или нет. И будто бы от женщины ничего не зависит. И она эдакая жертва обстоятельств, может только сидеть и ждать знаков внимания, а в промежутках ублажать мужчину. Что ж, спешу вас обрадовать. Это не так. За отношения в паре ответственна женщина. И то, как начнутся, и как будут развиваться отношения, и перерастут ли они в семейные отношения, возьмет ли ее мужчина в жены, зависит во многом от женщины. И проблема заключается не в том, что мужчина не хочет, а в том, что большинство современных женщин не знают, в чем заключается их роль как нужно строить отношения, общаться с мужчиной, как вдохновлять его на свершение. Да, не знают. Мамы их этой житейской мудрости не научили. Они в это время коммунизм строили, вместо того, чтобы отношения строить. Но пусть вас это не пугает. Всем этим женским премудростям можно научиться сейчас. Было бы желание. Конечно, придется приложить некоторые усилия но результат того стоит. Ну так что, будем учиться? Ну и отлично. Тогда поехали дальше. Итак, я надеюсь, что свой запрос вы уже мысленно сформулировали и записали на бумаге. Теперь закройте книгу и отправляйтесь в магазин канцтоваров. Купите себе ежедневник, блокнот или просто красивую тетрадь, которая на время нашей совместной работы станет чем-то вроде дневника жизни. Помимо запроса, вы можете туда записывать все свои мысли, ощущения, то, что будет происходить с вами в процессе выполнения домашних заданий, свои наблюдения, идеи, вопросы и так далее. Это будет первым вашим домашним заданием. Выполните его обязательно. В дальнейшем все эти записи вам еще не раз пригодятся А второе домашнее задание будет таким. Везде, где вы бываете, обращайте внимание, есть ли там мужчины, ходят ли они по улицам, По магазинам, супермаркетам ездят ли они на метро? Встречаются ли они на заправке по пути на работу, рядом с вашей работой? А может быть, даже на самой работе? Особо зоркие могут обращать внимание, есть ли кольцо на правой руке у этих мужчин. Женаты они или не женаты? Зачем это нужно делать, спросите вы? Об этом мы поговорим дальше.